Антонио! Антонио! Что ты кричишь, Мария? Пришла с таким видом? Я что подсчитала там? наш среднемесячный бюджет за последние полгода. И что, Мария? Значит так. Да. На еду мы тратим 30%, на одежду 22%, на штрафы за хулиганство 28%, а на подарки 0,4%. Так и что? А то, что сверх этого 100% уходит на текилу и еще 20% на лекарства. Стоп. Мария, что-то я не понял. Начнем с канзана какие лекарства? Ну как же. Когда ты просишь меня с утра сбегать за текилой, ты говоришь, что тебе нужно подлечиться. Понятно. А сколько всего получилось? 200,4%. Да. Да. Многовато. Подожди, Мария, а как так может быть? Общая сумма всегда равняется ста процентам. Дело в том, что мы сначала на все деньги покупаем текилу. Это и есть сто процентов. А потом я сдаю бутылки и на эти деньги покупаю все остальное. Ага. Так, получается, что наша семья живет за мой счет. Ты, я и наш хомячок густава умерший три года назад. А если бы я не пил текилу? Мы бы умерли с голоду Так что эти 100% оставляем Они неприкосновенны Как и 20% на лекарства А что это за 28% за хулиганство? Но это когда тебя штрафуют за то, что ты кричишь, что все негодяи И выбрасываешь из окна все, что подворачивается под руку В том числе и меня Да Так это не хулиганство, это моя борьба с засилием негодяев в нашем обществе Посредством бросания в них тебя Этот пункт тоже остается А 0,4% на подарки, это что? Ну помнишь, я подарила тебе на день рождения вязаную шапочку Она да. тебе не подошла, и ты подарил ее мне на день рождения Вот Вот все и стало понятно. Будем экономить на подарках. Тем более, что покупаются они мне, а достаются тебе. Если мы не будем никому ничего дарить в течение 20 лет, то экономия составит сейчас 96%. Вычти это из 0,2%? Остается как раз чуть больше ста процентов Представляешь, одним махом я почти решил эту проблему Какой ты у меня умный, Антонио да. Теперь мы, наконец, сможем купить стиральную машину, правда? Ну вот еще, какая же это будет экономия Знаешь что, вон там на полке в коробочке лежит 32,5% нашего бюджета Пойди и купи мне на них текилы Но Антонио... Это же я сэкономил нам деньги